«Тайсип, поможете мне начертить звезду вызова?» Грубо перебил темнокожего колдуна Маркус. «И еще мне нужны три человека, баловавшихся силой этих ваших высших. Звезду придется инициировать кровью». «Я помню, господин советник. Все уже готово и ждет вас». Помрачневший лорд кивнул и задумчиво поправил обсидиановый нож на поясе. Верный адепт тьмы. Он ко многим ужасам относился равнодушно, но происходящее сегодня ему совсем не нравилось. Жаль только, долг слуге этих проклятых спящих придется отработать сполна. Очень жаль». Архитектура посольств Нолда не отличается разнообразием. Три сторожевые башни, соединенные стенами, образуют равносторонний треугольник с трехэтажным зданием в центре. Лишь люди, знающие, скажут о секретных ходах и глубоких подвалах, а маги поведают о мощнейших заклятиях, наложенных на каждый камень, о таинственной арке из черного обсидиана. Жизнь каждого гражданина Островной Республики слишком ценна, чтобы подвергать ее ненужному риску, а уж если этот гражданин маг. У сотрудников посольства всегда должен оставаться шанс на спасение, и потому стоят в темных подвалах обсидиановые арки, в любой момент готовые окутаться сетью разрядов и открыть ворота домой. Малые порталы связывают семь башен с представительствами Нолдов в чужих землях, и лишь огромные траты энергии не позволяют использовать их ежедневно. Но порой без этого никак нельзя обойтись, и не меньше десятка магов-практиков всегда готовы прийти по первому зову попавших в беду товарищей. Тот день начался для Льера Торка со скандала. Он упорно пытался выбить у казначея дополнительные деньги на ремонт склада, где разместили его отряд с големами. Но канцелярская крыса держалась стойко. Быть может, не стоило капитану выдергивать несчастного из постели с первыми лучами тасса, да только поступить иначе он не мог. Мак пообещал этому родовитому ничтожеству, что он будет приходить к нему ежедневно ни свет ни заря, пока тот не согласится. Это был уже вопрос принципа, но казначей держался. Учинуши оказались свои взгляды на жизнь, причем не менее твердые. Именно тогда и пришел сигнал со следящих артефактов. Кто-то в Гамзаре творил волжбу из запретного перечня, сопоставимую по силе с заклинанием, сотворенным в день убийства мятежного герцога Орвуса. Забыв о зевающем чиновнике, Торк поднялся в комнату местного мага-артефактора и потребовал отчета. «К северу от порта!» Отрапортовал молодой маг четвертого ранга, покосившись на кольцо истинного мага. «Очень сильное возмущение Астрала. По инструкции я вызвал помощь из семи башен». «Покажи мне результаты последнего замера» скомандовал Льер Торг, в горячке забыв, что этот маг совсем не его подчиненный. По одной из хрустальных сфер на столе перед магом, до того мигающие тревожным красным светом, побежали разноцветные волны. Еще через мгновение внутри возник рой темных точек, быстро разросшихся и заливших шар густой чернотой. «Астрал взбесился!» По-мальчишески звонко вскрикнул маг и повернулся к Торку. «Какой-то идиот взбаламутил всех местных духов астрала, и теперь на других планах бытия творится настоящий хаос. Как теперь портал-то работать будет?» Капитан вздрогнул и посмотрел на наблюдателя расширенными глазами. «Кажется, это был совсем не идиот», — пробормотал Льерторг и, выдернув за шкирку молодого мага из-за стола, прорычал. «Держись ко мне ближе, сопряк». Почти обняв ничего не соображающего мальчишку, Торк вывалился в коридор, проклиная строителей, не сделавших в комнате наблюдения окон. Губы шептали слова ключи, активируя защитные артефакты, а ноги несли дальше, к единственному окну. Все еще не соображающий молодой маг начал вяло трепыхаться, пытаясь вырваться. Но истинный маг без церемоний стукнул его головой о стену, и поволок дальше. Только бы успеть, только бы успеть... <звы> Момента взрыва Торк не помнил, а потому никак не мог знать, как взорвался заработавший портал, и высвобожденная энергия швырнула в воздух все посольство. За сотни миль отсюда, в семи башнях, точно так же рванул и большой портал убив и ранив, приготовившихся к переходу магов, обслугу и многих других случайных свидетелей катастрофы. Сам Торг и молодой артефактор уцелели. Взрывная волна отбросила укрытых защитным полем чародеев на десяток саженей и с размаху приложила их обулыжную мостовую. Последнего испытания артефакты истинного мага не выдержали, и силовой купол с тихим треском лопнул. Как более удачливый, капитан приземлился на спасенного им наблюдателя, а потому отделался лишь легким сотрясением, несколькими ожогами от прорвавшегося таки сквозь защиту пламени и парой ушибов. Его молодому коллеге не так повезло. У того наверняка треснули ребра, в двух местах сломалась рука и вдобавок ко всему в ногу вонзился обломок доски. Но это все Торк разглядел уже позже, а осознав себя живым, он почти минуту глупо смотрел на дымящуюся воронку на месте посольства. Как такое могло случиться? Хорошо, хоть запыхавшийся солдат, прибежавший со склада, застал его уже собранным, деловито накладывающим исцеляющие заклятия на раненого товарища. «Капитан, да что же это творится-то, капитан?» Срывающимся голосом прокричал он, тряся командира за плечо. «В порту из воды какие-то твари сотнями лезут, а тут что делать, капитан?» «Не знаешь, рядовой, кто-то еще уцелел?» Все-таки немного заторможенно спросил у него Торг, переливая в раненого немного энергии. «Да не знаю я, командир, я на вас-то случайно наткнулся?» Выдохнул солдат. «Капитан, в порт Бенама." Ведь поздно будет, не успеем. Наши за вами послали. Успеем. Браслет силы есть? Тогда бери его на руки и пойдем. Подчеркнуто спокойно приказал Лиерторк и добавил. Дома уже знают о случившемся. А потому нам осталось лишь дождаться помощи. Честно говоря, слова о непонятных монстрах Лиерторк списал на собственную контузию. Мол, мало ли чего может послышаться. К своим бойцам... Он спешил из одного лишь желания быть рядом с верными людьми, потому как не верил, будто таинственный враг ограничится одним лишь уничтожением посольства. И первая встреча с монстрами стала для него полной неожиданностью. До входа на склад оставалось пройти два дома и один поворот, как на дорогу вывалились четыре жуткие твари. Три из них внешне походили на огромных двухголовых тараканов, а четвертый, налетающий вопреки всем законам природы, огромный круглый глаз с двумя щупальцами. Увидев замерших от неожиданности людей, двухголовые чудища дружно щелкнули жвалами и рванули вперед. А вот их летучий собрат всего лишь взлетел чуть выше. «Стой на месте!» — рявкнул очнувшийся капитан и выпустил в сторону врага несколько стрел Элеронда. Атака мага заставила двухголовых отступить, вжимаясь в землю. Огонь не нанес им видимого вреда, бессильно стекая по панцирям, но что-то им все же не нравилось. И пока маг соображал, что делать дальше, в бой вступил забытый глаз. Внутри него замельтешил рой искр, раздался треск, и в сторону людей – Полетело нечто незримое, оставляющее за собой след из подгорающего воздуха. Их обоих спас солдат. Изловчившись, он ухватил капитана за руку и рванул на себя, заваливаясь на мостовую. Они еще падали, когда совсем рядом, точно от удара невидимого молота, брызнули осколки камня. «Стреляй! Раздели тебя, Мархуз!» Льер Торк откатился в сторону и принялся шептать заклинание, составляя его буквально на ходу. Через мгновение поток воздуха подхватил чары боевого мага и унес в сторону склада, а чародею пришлось укрываться за щитом воздуха. Справа устроился рядовой, огнем отгоняя двухголовых, и у него получалось очень неплохо. Одного монстра удалось ранить в голову, И он теперь кружился на месте, мешая остальным. Устыдившийся собственной неуклюжести, маг ловко влепил в центр глаза молнию, не жалея силы. Летающего монстра буквально разорвало на куски, забрызгав все вокруг кровью. «Ха!» – азартно воскликнул Торк, поднимаясь на ноги. Эта битва начинала ему нравиться. Следующая молния сорвала со спины двухголового кусок панциря, И в незащищенное тело тут же попал из метателя солдат. Из четырех монстров осталось всего двое, одного из которых осталось просто добить. Хорошо. Лопни, моя задница! Вдруг застонал рядовой, перенося огонь далеко вперед. Из-за домов выплывали еще два глаза, и выбежала пятерка двухголовых. Маг беззвучно выругался и тремя яростными ударами добил оставшихся монстров. «Надо отступать!» Тронув рядового за плечом, сказал Торк: «Здесь не пройти. Мы просто увязнем в потоке этих тварей». Их выручил пришедший на подмогу голем. Шестиногое творение магов-артефакторов стремительно возникло позади чудовищ и первыми же выстрелами из наплечных кристаллов уничтожило оба глаза. Пока двухголовые пытались повернуться к новому врагу, голем одним прыжком ворвался в их ряды, проламывая панцири ударами бронированных ног и отсекая конечности кривыми мечами. За какую-то минуту путь был расчищен. Приказав следовать за собой, Льер Торг заспешил к складу. Помощь пришла вовремя, вот только никакой радости маг не испытывал. Похоже, на Гамзара опускалась тьма, и впереди их ждали гораздо более серьезные испытания.